«Тогда не обсудить ли нам...» — пробормотал пол, запнулся и начал снова. «Не обсудить ли нам кое-какие варианты? Видишь ли, дело в том, что в партии на меня стали косо посматривать. И я был не очень активен на лонгбриджском направлении, потому что занимался другими вещами. И было бы замечательно, если бы я смог доказать им так или иначе, что я владею ситуацией. А эти косые взгляды...» Они имеют какое-нибудь отношение к твоему медийному консультанту? Возможно. Что ж, Пол, всегда лучше высказываться напрямик. Таким образом, мы экономим кучу времени. А теперь говори, чего ты хочешь. Не стесняйся. Говори все как есть. Ладно. Пол поставил бокал с бренди на стол и сцепил ладони чуть ли не в молитвенном жесте. Снизу, из бара, до них докатился взрыв гортанного хохота. Пол переждал, пока стихнет шум. «Вы не должны продавать ровер. БМВ не нужно этого делать. Нужно другое — вложиться в Лонгбриджский завод и раскрутить его». Рольф, похоже, был искренне ошарашен впервые за вечер. «Но то, что ты предлагаешь, Пол, скорее даже настаиваешь». Беспардонно противоречит политике вашего правительства. Поправь меня, если я ошибаюсь. Когда Алхимия и партнеры отозвали заявку, мы вступили в переговоры с другим покупателем, консорциумом «Феникс». Переговоры идут успешно. И ваш мистер Байерс поддерживает «Феникс». Он подтвердил это в разговоре со мной сегодня днем. Все верно. Но, по моим сведениям, Фениксу не дадут шанса. — Я откуда у тебя такие сведения? — Из газет, полагаю. — В основном. Вынужден был признать Пол. Уф, известно же, что нельзя верить всему, что пишут в газетах. — То есть вы рассматриваете заявку Феникса? — А какая у нас альтернатива? Уволить тысячи рабочих и настроить против себя общественное мнение? Это стало бы пиаровской катастрофой. Есть куда более простое решение — оставаться в Лонгбидже. Рольф коротко рассмеялся и помотал головой. И терять миллионы фунтов еженедельно? Ваши убытки далеко не столь велики. Считать можно по-разному, все дело в бухгалтерских методиках. То ли Пол попал в точку, то ли его собеседника впечатлили неожиданный пыл и прямодушие, с которыми он отстаивал свою идею, но Рольф примолк. Казалось, он всерьез задумался над предложением Пола. А, подумав, сказал «Хорошо, давай проясним ситуацию. Ты хочешь, чтобы я убедил руководство изменить решение, развернуться на 180 градусов, точнее говоря. И тогда ты, вернувшись домой и сообщив новость своему мистеру Блэру, предстанешь национальным героем, человеком, который спас Лонгбридж. Ты выворачиваешь мои слова наизнанку. «Будь честен со мной, Пол. Пусть и вопреки всему, чему тебя учили. Ты этого от меня хочешь?» Пол решил, что лицемерить бессмысленно. «Да. Пожалуй, да». У Рольфа был такой вид, словно до него вдруг дошло. С ним тоже, оказывается, можно не соглашаться. Впрочем, какие-либо иные переживания не отразились ни на его лице, ни в голосе, когда он произнес, заканчивая ужин. «Отлично». Скрипнув стулом по половицам, Рольф отодвинулся от стола. «Отложим это до завтра. Утро вечера мудренее». А затем он подал знак Лизе. «Пора подавать счет». Утром Пол проснулся жестоким похмельем и на завтрак не спустился. Рольф, однако, встал рано и уже в начале десятого настойчиво постучал в дверь Пола. «Ты встал? Поторопись! Мне через полтора часа уезжать!» «Но прежде нам надо совершить небольшую прогулку». Пол сунул голову под холодную воду. Принял две таблетки парацетамола и поплелся вниз. Рольф ждал его на улице, излучая довольство и опираясь на блестящий легкий велосипед. «Тандем, на самом деле». «Что скажешь?» — спросил он. «Классный, правда?» С видом знатока, не совсем притворным, Пол обошел тандем, разглядывая его со всех сторон. «Неплохо», — заключил он, — «совсем неплохо». «Где ты его раздобыл?» «В городском прокате». «Я решил, что проще всего будет добраться туда на велосипеде». «И куда мы направляемся?» «Туда, где встречаются два моря, разумеется». «Садись, ты будешь за рулем». «У меня руки заняты, придется прихватить багаж с собой». Они двинулись в путь свернули на Оддевей, затем, минуя музей изобразительных искусств, выехали на Фирвей и покатили вперед к самой дальней точке полуострова. В этот час народу на улице было немного и некому было глазеть на них, хотя, конечно, пару они составляли нелепую. Пол, по крайней мере, был одет соответственно обстоятельствам, в стандартную униформу, новолей Борисского члена парламента на отдыхе, рубашка пола и отутюженные до жесткости голубые джинсы. Рольф же не только облачился все в тот же темный деловой костюм, но еще и выдрузил на второй руль-кейс и теперь внимательно следил, чтобы тот не упал. Впрочем, обоим было безразлично, как они выглядят. Они наслаждались» вновь ощутив себя детьми двенадцати и четырнадцати лет. Это чувство охватило их, как только они выехали из города и устремились вперед по дороге на Греннон, уходивший за горизонт. «Будь то вернулись в прошлое, да?» — крикнул Рольф, и Пол, обернувшись, увидел на физиономии Рольфа, кроме легкого румянца, вызванного физическими нагрузками, пусть и весьма умеренными, безудержный мальчишеский восторг, который словно стер с лица морщины вместе с прочими признаками напирающего среднего возраста. Дальше они ехали молча. Пол снова упивался абсолютной тишиной, тишиной, лишь еще более замедлявшей течение времени. Ему чудилось, что здесь он не только способен жить каждым мгновением, чего ему никогда не удавалось в Лондоне, столь буквально скоротечным было его тамошнее существование, без зазоров, скроенное из планов, обдуманных шагов, хитроумных стратегий по выживанию, но и способен также вообразить мгновение протяженным, вечным. От этой мысли, коротко промелькнувшей в голове пол самлел и пока он крутил педали среди невыразительного пейзажа, одолевая милю за милей, ему явилось видение. У него перед глазами материализовалось воспоминание Мария, бабушка датских мальчиков, закончив свой долгий рассказ, тянется к шнуру, чтобы свернуть венецианские желюзи. И гостиная с высокими потолками внезапно наполняется ярким полуденным светом, серо-глубым, как и глаза Марии. Видение было кратким, вспыхнувшим на миг. Но пока не исчезло, оно казалось таким живым, таким реальным, что у Пола перехватило дыхание, и он позабыл обо всем на свете. Где он, с кем и чего он все еще надеется добиться от этой странной и прекрасной встречи через много лет. «Эй, англичанин!» — вдруг окликнул его Рольф. «Не сочкуй, Я не стану вкалывать за двоих!» Тут только Пол заметил, что сидит в седле, не шевелясь. «Извини!» — крикнул он, и с удвоенной энергией налег на педали. Дорога, прежде вившаяся вдоль прибрежной линии, теперь плавным изящным полукругом огибала празднично разукрашенный маяк, чтобы затем в самой северной точке полуострова мягко оборваться на автостоянке. Они слезли с тандема, прислонили его к велосипедному поручню, пристегивать не стали — В этой части света, похоже, никто и не помышлял о преступлениях и завершили путешествие к пляжу пешком. Сняв ботинки и носки, они то поднимались, то спускались с покатых дюн. — Ха! Помнишь это? — воскликнул Рольф, тыча пальцем куда-то в бок. Им предстояло необыкновенное зрелище. Трактор, волок на буксире железнодорожный вагон с горсткой туристов, ранних пташек. Процессия двигалась к дальней части пляжа, туда, где заканчивалось здание, и где два моря — и Скагерак — набегали друг на друга. Помню. Через несколько шагов Пол остановился, читая объявление, установленное на видном месте — и предупреждавший туристов на английском, датском и немецком о том, что этот притягательный, необычайно естественный ландшафт таит в себе скрытые опасности. «Лифсфарре» — опасно для жизни, — прочел он вслух.